прошлого года, 22 марта, вечером, со мной случилось пристранное происшествие. Весь этот день я ходил по городу и искал себе квартиру. Старая была очень сыра, а я тогда уже начинал дурно кашлять. Еще с осени хотел переехать, а дотянул до весны. В целый день я ничего не мог найти порядочного. Во-первых, хотелось квартиру особенную, не от жильцов. А во-вторых, хоть одну комнату, но непременно большую. Разумеется, вместе с тем и как можно дешевую. Я заметил, что в тесной квартире даже и мыслить тесно. Я же, когда обдумывал свои будущие повести, всегда любил ходить взад и вперед по комнате. Кстати, мне всегда приятнее было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их. И право... Это было не от лености. От чего же? Еще с утра я чувствовал себя нездоровым, а к закату солнца мне стало даже и очень нехорошо. Начиналось что-то вроде лихорадки. К тому же я целый день был на ногах и устал. К вечеру, перед самыми сумерками, проходил я по Вознесенскому проспекту, Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат. Разумеется, в ясный морозный вечер Вся улица вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, желтые и грязно-зеленые цвета Их потеряют на миг всю свою грюмость. Как будто на душе прояснеет, Как будто вздрогнешь, Или кто-то подтолкнет тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли. Удивительно, что может сделать Один луч солнца с душой человека. Но солнечный луч потух, Мороз кричал и начинал пощипывать за нос. Сумерки густели, газ блеснул из магазинов и лавок. Поравнявшись с кондитерской Миллера, я вдруг остановился, как вкопанный, и стал смотреть на ту сторону улицы, как будто предчувствуя, что вот сейчас со мной случится что-то необыкновенное. И в это-то самое мгновение на противоположной стороне я увидел старика и его собаку. Я очень хорошо помню, что сердце мое сжалось от какого-то неприятнейшего ощущения, и я сам не мог решить, какого рода было это ощущение. Я не мистик, в предчувствия и гадания почти не верю. Однако со мною, как может быть и со всеми, случилось в жизни несколько происшествий, довольно необъяснимых. Например, хоть этот старик. Почему? При тогдашней моей встрече с ним я тотчас почувствовал, что в тот же вечер со мной случится что-то не совсем обыденное. Впрочем, я был болен, а ощущения почти всегда бывают обманчивы. Старик, своим медленным, слабым шагом переставляя ноги, как будто палки, как будто не сгибая их, сгорбившись и слегка ударяя тростью о плиты тротуара, приближался к кондитерской. В жизнь мою не встречал я такой странной, нелепой фигуры. И прежде... До этой встречи, когда мы сходили с ним у Миллера, он всегда болезненно поражал меня. Его высокий рост, сгорбленная спина, мертвенное восьмидесятилетнее лицо, старое пальто, разорванное по швам, изломанная круглая двадцатилетняя шляпа, прикрывавшая его обнаженную голову, на которой уцелел на самом затылке клочок уже не седых, а бело-желтых волос — Все движения его, делавшиеся как-то бессмысленно, как будто по заведенной пружине, все это невольно поражало всякого, встречавшего его в первый раз. Действительно, как-то странно было видеть такого отжившего свой век старика, одного, без присмотра. Тем более, что он был похож на сумасшедшего, убежавшего от своих надзирателей. Поражала меня тоже его необыкновенная худоба. Тела на нем почти не было. И как будто на кости его была наклеена только одна кожа. Большие, но тусклые глаза его, вставленные в какие-то синие круги, всегда глядели прямо перед собою, никогда в сторону и никогда ничего не видя. Я в этом уверен». Он хоть и смотрел на вас, но шел прямо на вас же, как будто перед ним пустое пространство. Я это несколько раз замечал. У Миллера он начал являться недавно, неизвестно откуда, и всегда вместе с своей собакой. Никто никогда не решался с ним говорить и с посетителей кондитерской, и он сам ни с кем из них не заговаривал. И зачем он таскается к Миллеру? И что ему там делать? Думал я, стоя по другую сторону улицы и непреодолимо к нему приглядываясь. Какая-то досада, следствие болезни и усталости закипала во мне. — О чем он думает? — продолжал я про себя. — Что у него в голове? Да и думает ли еще на о чем-нибудь? Лицо его до того умерло, что уж решительно ничего не выражает. И откуда он взял эту каткую собаку, которая не отходит от него, как будто составляет с ним что-то целое, неразъединимое, и которая так на него похожа? Этой несчастной собаке, кажется, тоже было лет восемьдесят. Да, это непременно должно было быть. Во-первых, с виду она была так стара, как не бывают никакие собаки. А во-вторых, отчего же мне с первого раза, как я ее увидал, тотчас же пришло в голову, что эта собака не может быть такая, как все собаки, что она собака необыкновенная, что в ней непременно должно быть что-то фантастическое, заколдованное, что это может быть какой-нибудь Мефистофель в собачьем виде, и что судьба ее какими-то таинственными, неведомыми путями соединена с судьбой ее хозяина. Глядя на нее, вы бы тотчас же согласились, что, наверное, прошло уже лет двадцать, как она в последний раз ела. Худа она была, как скелет, или чего же лучше, как ее господин. Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте, который висел, как палка, всегда крепко поджатый. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки. Когда оба они шли по улице, Господин впереди, а собака за ним следом, То ее нос прямо касался полы его платья, Как будто к ней приклеены. И походка их, и весь их вид чуть не проговаривали тогда с каждым шагом. стары то мы старые, Господи, как мы старые! Помню, мне еще пришло однажды в голову, что старик и собака как-нибудь выкарабкались из какой-нибудь страницы Гофмана иллюстрированного говорни, и разгуливают по белому свету в виде ходячих афишек к изданию. Я перешел через улицу и вошел вслед за стариком в кондитерскую. Дитерской. старик атестовал себя пристранно, и Миллер, стоя за своим прилавком, начал уже в последнее время делать недовольную гримасу при входе незваного посетителя. Во-первых, странный гость никогда ничего не спрашивал. Каждый раз он прямо проходил в угол к печке, и там садился на стул. Если же его место у печки бывало занято, то он, постояв несколько времени в бессмысленном недоумении против господина, занявшего его место, уходил, как будто озадаченный, в другой угол, к окну. Там выбирал какой-нибудь стул, медленно усаживался на нем, снимал шляпу, ставил ее подле себя на пол, трость клал возле шляпы и затем, откинувшись на спинку стула, оставался неподвижен в продолжении трех или четырех часов. Никогда он не взял в руки ни одной газеты, не произнес ни одного слова, ни одного звука, а только сидел смотря перед собою во все глаза, но таким тупым, безжизненным взглядом, что можно было побиться об заклад, что он ничего не видит из всего окружающего и ничего не слышит. Собака же, покружившись раза два или три на одном месте, угрюмо укладывалась у ног его, втыкала свою морду между его сапогами, глубоко вздыхала, и, вытянувшись во всю свою длину на полу, тоже оставалась неподвижной на весь вечер, точно умирала на это время. Казалось, эти два существа целый день лежат где-нибудь мертвые, и, как зайдет солнце, вдруг оживают единственно для того, чтобы дойти до кондитерской Миллера и тем исполнить какую-то таинственную, никому неизвестную обязанность. Насидевшись часа три-четыре, старик наконец вставал, брал свою шляпу и отправлялся куда-то домой. Поднималась и собака, и опять поджав хвост и свесив голову, медленным прежним шагом машинально следовала за ним.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 Посетители этой кондитерской – большей частью немцы. Они собираются сюда со всего Вознесенского проспекта. Все хозяева различных заведений, слесаря, булочники, красильщики, шляпные мастера, сидельники – все люди патриархальные в немецком смысле слова.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 Они читали, курили, и только изредка в полчаса раз сообщали друг другу отрывочные и в полголоса какую-нибудь новость из Франкфурта. Да еще какой-нибудь виц или Шарфзин знаменитого немецкого остроумца Сафира. После чего с удвоенную национальную гордостью вновь погружались в чтение. Я дремал с полчаса и очнулся от сильного озноба. Решительно надо было идти домой.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 со стоячими туго накрахмаленными воротничками и с необыкновенно красным лицом. Преезжий гость, купец из Риги, Адам Иваныч Шульц, как узнал я после, короткий приятель Миллеру, но не знавший еще старика и многих из посетителей. С наслаждением почитывая «Дох в Бахбье» и попивая свой пунш, он вдруг подняв голову, заметил над собой неподвижный взгляд старика. Это его озадачило. Адам Иванович был человек очень обидчивый и щекотливый, как и вообще все благородные немцы. Ему показалось странным и обидным, что его так пристально и бесцеремонно рассматривают. С подавленным негодованием отвел он глаза от неделикатного гостя, пробормотал себе что-то под нос и молча закрылся газетой. Однако, не вытерпел и минуты, через две подозрительно выглянул из-за газеты. Тот же упорный взгляд, тоже бессмысленное рассматривание – Смолчал Адам Иванович и в этот раз. Но когда то обстоятельство повторилось и в третий, он вспыхнул и почел своейю своей обязанностью защитить свое благородство и не уронить перед благородной публикой прекрасный город Ригу, которого, вероятно, считал себя представителем. С нетерпеливым жестом бросил он газету на стол, энергически стукнув палочкой, которой она была прикреплена И, пылая собственным достоинством, весь красный от пунша и от амбиции, в свою очередь, уставился своими маленькими воспаленными глазками на досадного старика. Казалось, оба они, и немец, и его противник, хотели пересилить друг друга магнетическую силу и своих взглядов, и выжидали, кто раньше сконфузится и опустит глаза. Стук палочки эксцентрическая позиция Адама Ивановича обратили на себя внимание всех посетителей. все тотчас же отложили свои занятия и с важным безмолвным любопытством наблюдали обоих противников. сцена становилась очень комическую. Но магнетизм вызывающих глазок красненького Адама Ивановича совершенно пропал даром. Старик, не заботясь ни о чем, продолжал прямо смотреть на взбесившегося господина Шульца и решительно не замечал, что сделался предметом всеобщего любопытства, как будто голова его была на луне, а не на земле. Терпение Адама Ивановича, наконец, лопнуло, и он разразился. «Зачем вы на меня так внимательно смотрите?» — прокричал он по-немецки резким пронзительным голосом и с угрожающим видом. Но противник его продолжал молчать, как будто не понимал и даже не слыхал вопроса. Адам Иванович решился заговорить по-русски. «Я вас спросит». «Зачем вы на мне так прилежно взирает?» Прокричал он с удвоенной яростью. «Я котвору двору известен, а вы неизвестен котвору двору!» Прибавил он, вскочив со стула. Но старик даже и не пошевелился. Между немцами раздался ропот негодования. Сам Миллер, привлеченный шумом, вошел в комнату. Вникнув в дело, он подумал, что старик глух и нагнулся к самому его уху.